Жанна так засмеялась, что Марат уже был готов обидеться. «Маратик, милый! О, если бы ты знал!» В ее голосе было столько едкой горечи, он тут же забыл о своем намерении. «Я так далека от всего этого!» «И потом, взять тоже французское шампанское. Оно хоть и считается настоящим, мне совсем не нравится. Может быть, я чего-то не понимаю, но, по-моему, оно страшная кислятина». Я вообще не люблю сухих вин. Пусть они трижды считаются натуральными и правильными. А насчет моей мамы... Ах, нет, лучше не будем об этом. Жанна махнула рукой. Марат с изумлением глядел на нее. Ты любишь зиму, Марат? Она решила сменить тему. Да, наверное, пожал он плечами. На самом деле ему было все равно. Лето, зима ли, если она будет рядом то все остальное не имеет никакого значения. Я тоже люблю. Ранние сумерки, фиолетовое вечернее небо, желтые окна, снег. Иногда Москва просто тонет в снегу. Это так здорово. Помню, в прошлом году я едва откопала свою машину. Такой накануне был снегопад. Эти елки искусственные в витринах. Кафе, магазинчики, ресторанчики, галереи. Все в огнях, в гирляндах, все так манит. Кажется, зайдешь куда-нибудь, а там тебя ждет что-то необыкновенное, интересное. То ли встреча какая-то особенная, то ли особенное событие, о котором не забыть до конца жизни. Идешь на концерт, потом до утра гуляешь в клубе. А подарки, эти милые безделушки, без которых не обойдется ни один современный человек, телефончики, карманные компьютеры, которые могут поместиться на ладошке, цифровые камеры, еще бог знает что. И кажется, какая прелесть, эти умные игрушки, уж с ними-то жизнь точно станет счастливее и ярче. Марат завороженно слушал ее. Половина из вещей, о которых она сейчас говорила, в силу обыкновенной бедности, была недоступна для него. Но какое это имело значение? Он слушал болтовню Жанны, словно песню или сказку. Ну да, именно сказку, рассказываемую в сочельник. Помню, на день рождения Сидоров с Эйхенбаумом подарили мне крошечный плеер. Вот такой, ей-богу! Она показала размеры. Ну и что толку? Теперь говорят, есть модели еще меньше, вообще смизинец. И вот бродишь, бродишь по магазинам, ищешь подарки для других, для себя, выбрасываешь кучу денег, убиваешь целые вечера на посиделке в этих кафе и клубах. Москва, зима, ожидание чуда. И что? Что? Переспросил Марат, раздумывая, стоит ли ему спросить о том, кто такие эти Сидоров с Ахенбаумом. Да ничего! Закричала Жанна уже совершенно другим голосом, сердито и с досадой. Ничего! Пустота! Любишь того, кто тебя не любит, а тебя любит тот, кто тебе и за даром не нужен? К чему этот снег, эти фиолетовые сумерки, эти огни? Я не знаю, честно ответил Марат. Налей еще! Жанна протянула ему пустой стакан. Марат налил шампанского, потом снова сел рядом с ней. Жанна положила ему голову на плечо, так просто, словно он был ей родным. «Маратик, милый!» «Что, Жанна?» — с трудом произнес он. «Ты такой хороший!» «Нет, даже не так. Ты удивительный, настоящий друг. А лучше всего то, что тебе ничего от меня не надо». Все так надоели. Вот взять, например, Сидорова с Ахинбаумом. Они твердят, что любят меня. Просто замучили. Но я на сто процентов уверена, что они и не подумают на мне жениться, если я соглашусь, — с азартом заявила она. Это страшные люди. Нет ничего хуже этих милых современных плейбоев, этих очаровательных холостяков, которые обещают горы золотые, а на деле боятся пожертвовать и малостью. О, это их личная свобода, их внутреннее пространство, куда они никого не пустят, ни за какие ковришки. — Ты хочешь замуж? — спросил Марат. — Я? — Жанна задумалась. — Нет, ни за что. — За тех, кого знаю? — Нет, никогда. Только... — она подняла голову, посмотрела ему в глаза. — Вот за тебя бы я вышла. — Возьмешь меня замуж, а, Марат? «Возьму», — хотел сказать он. «Да что замуж? Я жизнь за тебя отдам!» Но от волнения ему перехватило горло. Он просто сидел и смотрел на нее неподвижными глазами. В мгновение Жанна медлила, а потом засмеялась. «Господи, Маратик, я пошутила! Все, все, все, не смотри на меня так! Ты такой честный, добрый, еще согласишься из жалости, а потом будешь всю жизнь со мной мучиться!» «Никогда!» «Ни одного дня не буду жалеть, ни минуты и ни секунды!» — рванулась к ней его душа. Но Жанна уже спала на его плече, уронив руки себе на колени. Марат засмеялся едва слышно, боясь нарушить ее сон. «Она очень несчастна, и она считает меня единственным своим другом». Он осторожно соскользнул с кушетки, подложил ей под щеку подушку, укрыл одеялом. За окном непрерывно вспыхивали фейерверки. Было светло, как днем. Это был лучший Новый год в его жизни. Счастливейший день. Он коснулся губами ее щеки. Спи. О чем-то большем он и не мечтал. Он знал, что рано или поздно она сама протянет к нему руки и сама добровольно отдаст ему все. Зачем торопиться? Зачем нарушать очарование этой ночи? «Зачем ее слова, Марат, ты настоящий друг, превращать в ложь?» «Не стоило уподобляться неизвестным ему, но глубоко неприятным Сидорову Сайхенбаумам», Марат это мгновенно понял. «Когда она проснется, то будет ему благодарна еще больше». «Я тебя люблю», — едва слышно произнес он, поправляя прядь ее волос. Увидел ее ухо маленькое, аккуратное, золотая сережка с темно-желтым камешком. Он сидел рядом с ней и вдруг вспомнил свое прошлое, скучное, несчастливое. Жизнь в ожидании чуда, как сказала бы она. Его мать тоже провела жизнь в ожидании чего-то такого особенного и приятного, что так и не произошло. Она была ученой дамой, знатоком французской истории XVIII века, Ее уделом были монографии, научные семинары и священная пыль библиотек. Почти до сорока лет она жила надеждой встретить своего героя. Вероятно, в мечтах ей являлся кто-то вроде Короля Солнца, Робеспьера или на худой конец Камила де Мулена. Но нынешнее время оскудела, рождая статистических мужчин, и потому ей пришлось ограничиться неким старшим научным сотрудником. Они расстались очень быстро, еще до рождения их общего ребенка. Ученая дама, страшно разочарованная, решила больше героев не искать и посвятить себя только работе. Она мечтала о девочке, о единомышленнице и помощнице, но на свет появился Марат. Это было новое разочарование. Конечно, она вырастила его, воспитала, была строгой, внимательной справедливой какой должна быть настоящая мать, но ни на минуту не забывала о том, сколь жестоко обманула ее судьба. Ей снились сны, что у нее родился не Марат, а хорошенькая веселая девочка, которой надо было заплетать косы и покупать кружевные платьица, водить за ручку в детский сад и ласкать без меры. Ученая дама была уверена, что только девочек можно ласкать без меры, а с мальчиками надо быть сдержанной «Ведь они будущие мужчины!» Она рассказывала об этих снах Марату не потому, что хотела сделать ему больно, а потому, что ей надо было хоть с кем-то поделиться своими несбывшимися мечтами. На улице она провожала взглядами матерей со своими дочерьми, и у нее вырывалось что-то вроде «Ах, хотела бы я быть на их месте!» Позже в школе, если учителя за что-то жаловались на Марата, она не раз замечала – С девочкой таких проблем не было бы. Их было много, этих поводов, для сожаления. Вроде бы мелких, незначительных, но тем не менее ощутимых, остающихся навсегда в памяти. «Зачем тебе какая-то девочка? Я лучше, я гораздо лучше!» В детстве говорил он ей. Потом перестал, когда понял, что это бесполезно. А сам он девчонок недолюбливал. Они были соперницами, теми, кто отнимал у него любовь матери. Он видел в них множество недостатков, замечал все дурное. Они лживы, хвостливы и лицемерны, притворщицы и плаксы. Они любят только тряпки и предают друг друга. Им нельзя верить. Они насмешливы и злобны, как уродливые горгулии на карнизе собора Парижской Богоматери. Видел картинку в одной из материных книг. Форма, без содержания. «Шлюшки! Ты бы наплакалась с дочерью», — однажды уже в юности заявил он матери. «Посмотри, какие они! Ну, посмотри! А как они ведут себя со своими матерями? Если бы у тебя была дочь, она бы давным-давно бросила тебя. Она убежала бы за первыми попавшимися штанами. Они чудовища, и странно, что ты этого не замечаешь». Я бы смогла воспитать свою дочь порядочной, Я бы научила ее быть благодарной, — легко возражала мать. Все те примеры, что ты приводишь, — это из жизни людей необразованных и равнодушных, которые ничего не понимают в педагогике. Она и умерла, продолжая сожалеть, что у нее нет дочери, хотя Марат ухаживал несколько лет за пожилой, очень больной женщиной лучше всякой сиделки. Он так и не дождался от нее этих слов «нет, все-таки хорошо, что у меня есть ты».